329. Июнь 21. -е. Знаки свершений следует за свершившим, составляя его психическое окружение. Но если они не порабощают сознание, не подчиняют его своей власти, то не создаются линии силовых притяжений, приковывающих его к созданным формам, как каторжник прикован к своей тачке. О психической свободе говорится от власти внешнего над душой человека, внешнего, ставшего внутренним. Говорится о психической свободе человека от власти над его душой внешнего, то есть внешних обстоятельств, ставших внутренними, то есть вошедшими в его внутренний мир через сознание. Три реки текут через сознание, преломляясь в его сфере и становясь его достоянием, составляющим после сознания явления часть содержания микрокосма, как бы постоянно крутится фильм жизни, переходя из внешнего мира в мир внутренний и уходя в прошлое, в архивы памяти. Некоторые отрезки его дороги сознанию, и оно держится за них, вызывая их из прошлого. Некоторые не вспоминаются никогда, но все они остаются внутри» невидимо воздействуя на своего обладателя сущностью свою и энергиями полученного опыта. Фильм данного воплощения кармически поставлен в известной рамке неизбежности, в пределах которых человек имеет какую-то долю или степень свободы. Из рама кармы выйти нельзя. Нельзя стать из негра белым, из блондина брюнетом, но свобода, которую можно искать и добиваться, и которая ничем не ограничена, заключается в свободе Духа, не связанного силами трех и явлениями в царстве трех происходящими. Многие ошибочно пытаются найти свободу в мире физическом, астральном или ментальном. Конечно, степени свободы, предоставляемой каждому из них, различны. Велика свобода астрального мира, почти безгранична ментального. Но все они все же связаны со знанием. И в Австралии сознание может быть самовверженно еще в более горшую темницу, чем на земле, будучи замкнутым безвыходный круг астрально сильных и подчинивших сознанию и образов, созданных на земле. Узниками самовольными, самовверженными зовем их. Если свобода духа и свобода в духе не достигнута на земле над тремя, нет никакой свободы. Потому ищите освобождение от вещей окружающих от вещей, совершаемых и дел, творимых в духе. Ищите ныне. Бестрастие велико и значительно тем, что, не создавая нити связи с фильмой жизни, проходящей перед сознанием, освобождает дух от власти трех. Говорю, можешь совершать все, но в духе, оставаясь бесстрастно свободным, не привязанным к тому, что течет мимо сознания. Вот что значит быть вне потока потому два поступка, совершенные рабом и свободным, ткут одному цепи, другому ковер самолет. Веду к истинной свободе. Хочу освободить дух от власти трех тюремщиков, от власти плоти, от власти астрала, от власти мысли. Все три существуют для того, чтобы подчиняться и быть в полной власти воле духа человеческого, а не наоборот, как обычно бывает. Над тремя лежит область свободы и дух, над ними поднявшийся, обретает ее. В царстве духа свобода — это царство внутри человека, овладевшего своими оболочками, проводниками, связующими с каждым из трех. Без страсти, равновесия и спокойствия есть рамки уявления свободы или рамки, в которых может уявляться свобода. Утверждая их, свободу свою утверждаем давая возможность повторного опыта в вещах неизжитых и непобежденных в сознании. Хочу сознание освободить от их власти, дабы увидел возросший дух их пустую оболочку, ради которой не стоит жертвовать своей свободой. От многого можно освободиться, пройдя через него. Но это путь для сильных духов. Слабые будут затянуты астральными вихрями, и не освобождение получится, но еще худшее провощение. Многие эмоции, все эмоции астрала, страх, раздражение, угодливость, недовольство, уныние и прочие суть формы порабощения сознания астральным потоком и вихрями в нем происходящими. Каждый вихрь звено цепи, сковывающей свободу духа человека. Страх, уявляющий рабство свое, уявляет. Мужество, уявляющий свободу свою, уявляет. Ибо качество — суть ступени свободы над властью энергии одного из трех миров. Архат — владыка трех, тремя лучами свободу духа своего утвердивший. Луч — символ свободы. Огонь, породивший луч, есть энергия, освободившая сознание от всех видов рабства. Огонь мужества освобождает от тирании страха. Белый, холодный, сияющий пламень бесстрастия освобождает сознание от вихрей астральных в рабстве, у которых пребывает двуногое сознание. Зову к свободе духа, зову к утверждению качеств, кующих доспех духа, освобожденного от всякого рабства. Даю условия и опыт жизни, плоды которых свободу духа приносит. Не в царских палатах, не в чековых книжках, не в золоте, не в том или этом, но в духе свободы. Лучше в тяжких земных условиях, будучи ограниченным всем и во всем, сковать пламенный панцирь свободы, нежели, имея полную свободу, в делах земных пребывать безысходным рабом земного окружения и земных условий. Ставя в безвыходные земные условия, выход в безграничную область свободы духа оставляю открытым. И ступени ограничений делаю ступенями свободы. Победа обещана. Все служит тому, чтобы мною предуказанное свершилось. К тому виду. Насыщаю свершением желаемого и подлежащего изжитию для освобождения от него. Дар мною, приносимый любимому ученику, есть высший дар свободы духа. Спокойствие и свинец духа. Почему именно спокойствие? Почему никакие другие качества? Не потому ли, что спокойствие есть высшая форма уявления свободы духа? Именно спокойствие увенчивает дух свободы и властью на тремя.